Глава 31. Ему выделили отдельную палату. На полу солома, как в кабаке или в конюшне, в углу треснувший глиняный горшок. По мере наполнения его полагается ставить у двери, чтобы получить взамен миску с едой. Чаще всего овсяная каша с салом, успевшим застыть в скользкие комки. По воскресеньям обжигающая небо селедка, после которой долго мучает жажда. Окно забито досками, оставлена лишь узкая щелочка на самом верху, не достать. На стенах каракули, выцарапанные или нарисованные красной или коричневой краской, рисунки и надписи. Кое-какие даже можно прочитать. «Мечты о возмездии, о правосудии». О плотских радостях, пожелания вечных мук обидчикам. Если судить по углу, под которым в палату заглядывает солнце, окно обращено на запад. Будь у него в палате табуретка, можно было бы заглянуть в щели, наверняка увидеть город между мостами, корабельный остров и зубы корабельной набережной в гигантской челюсти залива. Дни короткие, ночи бесконечны, но в палате вечные сумерки, даже днем. росцовая печка топится снаружи, согреться не удается. По ночам он собирает с пола сена и запихивает между рубаха и пальто. Он уже забыл, что люди вкладывают в понятие тишины. Отовсюду гремит симфония безумия. Вой, бессвязные выкрики бормотания из коридора из камер таких же как и его но вмещающих по 5-6 человек, сверху и снизу. Щелястые доски пола и потолка — не помеха. Плач, сатанинский хохот, молитвы, удары в стену, звон разбиваемого фаянса. Путей к побегу нет. Его постоянно охраняют. Стена толстая, дверь на засове. Выпрыгнуть в окно, даже если удастся разобрать доски, слишком высоко, шансов нет. Санитарам запрещено с ним разговаривать. Эмиль понимает, Кордель хотел как лучше Откуда ему было знать? Винге мог бы рассказать, пока было время, но он никогда не испытывал к напарнику полного доверия, да и не считал необходимым. Да, разумеется, он бежал из дома Уксеншерны в Упселе, но не благодаря собственной находчивости. Ему помог брат. Там, в переулке, признание было на кончике языка, но он заставил себя молчать. У Корделя были лучшие намерения. Он же не сомневался, что Винги сумеет найти способ бежать. Все равно ничего уже нельзя было сделать. У Корделя и так хватает поводов для угрызений совести. Он сидит в одном из наугад выбранных углов палаты, положив подбородок на поджатые к груди колени, тысячный раз обдумывает свою судьбу и не может сдержать противоестественного восхищения ее непостижимой симметрией, в равной мере совершенной и жуткой. Не успел он взломать стены внутренней тюрьмы, осознать свою свободу и полноценность, и клетка снова захлопнулась. Он один, помочь некому. Неужели, чтобы бежать из этой дыры, где он обречен умереть, надо вновь возвести эти стены? А способен ли он на это? И стоит ли сомнительное удовольствие жить такой жертвы? Он не может найти ответ на этот вопрос. Сеологизм не предполагающий доступного пониманию вывода. Время коварно положило палец на весы жизни. И вскоре он потерял счет дням. Безразлично оглядывает предназначенный ему смехотворный осколок огромного мира и осознает, в конце концов, один из непрерывно бормочущих голосов — его собственный. Сколько это продолжается, он не знает. На третьи, а может быть сотые, а может быть и тысячные сутки Он замечает углом глаза необычное движение, нарушающее привычную неподвижность камеры. Внезапную, доселе незамечаемую игру света в мире застывших теней. Он поворачивает голову, и на глаза его наворачиваются слезы. — Сесил? —